Глава 14. Вот, я протянул трактерщику небольшой пузырёк с прозрачной жидкостью. Это для того, если твой приятель, кивнул на лежащего вельможу, откажется говорить, пара капель развяжет ему язык. Сукико. Толстый Иван взял протянутое зелье и с благодарностью посмотрел на меня. "Ты не представляешь, как помог мне, майе". "Догадываюсь", просто ответил я. Харья Нага исчезла. Местные жители могут не опасаться, что монстр вновь нападет на тракте. Она не монстр. Нахмурился трактерщик, но тот же хмыкнул. Просто ее такое сделали. Надеюсь, что теперь все отомщены. Спокойно сказал я и протянул руку. Ван крепко ее пожал. Не сомневайся, кивнул тот и посмотрел на лежащего пленника. Каждый получит по заслугам. Хорошо. Я хотел было обернуться к своему недавнему противнику на замер. Кстати, вскоре здесь могут появиться караваны с моих земель, которые увеличены на южном берегу Катамы. Когда к тебе придут гости из клана Ита, то будь с ними любезен. Если они будут соблюдать приличие, то получат достойное обслуживание. Ухмыльнулся трактирщик. Удачи тебе, Цукико. И тебе, Сямань, надеюсь, еще увидимся. Пещерная снежная королева осталась в том же виде, как я её и запомнил, и когда мы были здесь старуха год, 2 назад. На самом деле, относительно недавно, но когда именно вспомнить не могу. Да и стоит ли? Всё равно это ничего не изменит. К тому же, Юкионна уснула на полгода, и время её пробуждения пока что не подошло или подошло. Я ведь совсем не слежу за ним. Успокойся. Голос Канон немного притормозил разбушевавшиеся мысли. Она всё ещё дремлет. Это радует, пробормотал я, шагнув к тёмному музею пещеры. Пашон лежал на плече, но в отличие от Вельможи, алхимик не дёргался, видимо, смирился со своей участью или же готовит новый план побега. Жаль его огорчать. На самом деле вообще плевать на него, но ничего не выйдет. С последней нашей встречи я стал намного сильнее. Что именно? Из сумки раздался любопытный голос Бакетзори. Юки до сих пор спит. Ага, уже Юки, засмеялся тот. Как быстро вы сблизились. Бакет, ты знаешь, что я Ай? Пальцы обдало таким жаром, что я невольно вскрикнул от боли, разжав алхимика. Тот сразу же изогнулся и ловко спрыгнул на землю. Бросил под ноги небольшой шарик, который тут же взорвался, выпустив вокруг серую дымку. Пошёл исчез всего лишь на пару мгновений, но их ему хватило, чтобы ринуться прочь и скрыться в лесу. И когда дымка рассеялась, я заметил лишь тёмный силуэт, мелькающий за деревьями. Серьезно? Устало вздохнул я и уже хотел было взмахнуть мечом, чтобы послать в догонку разряд магии, как из сумки вновь доносился голос: "Соки, кун, не дури, он нужен тебе живым, чтобы узнать, где спрятано тело ледяной бабы. Помнишь, она сама об этом говорила." "М-да, точно", пробормотал я и взмыл в воздух. Время замедлилось, и потоки ветра вокруг меня сгустились, смешаясь, спокойно двигаться. Но это меня не могло остановить, ведь преступник не должен был уйти. Он слишком много грехов за его душой, и пришло время за них расплачиваться. Пошона я увидел почти сразу, и даже с моей скоростью стоило отметить, что Ван бежит весьма и весьма резво. Если воины Ямадзаки не могли толком ударить, хотя и пытались, Что тоже меня удивило, то алхимик двигался будничным шагом, а это значило, что в реальном времени он мчится словно ветер. Шустрый малый! Уверен, без очередного магического сна добьется здесь не обошлось. Я метнулся к нему и рухнул на землю подобно метеориту, оставив не глубокую воронку и подняв столб пыли. Ближайшее дерево вырвало с корнем, остальные же погнуло в стороны. Алхимик резко остановился и взмахнул руками. Быль ещё не успела осесть, как в меня уже полетели мелкие, но острые лезвия. В Ано удалось метнуть около десятка, а то и больше снарядов, но все они лишь взвэкнули о мой магический щит и посыпались на землю. "А чёрт!" воскликнул Пашон и вновь бросился в лес. Я не стал церемониться и ринулся следом. Убежать простому Вану от меня не получится, вот и алхимик оказался не в силах. Я грубо схватил его сзади за одежду и дёрнул на себя. Тот пролетел в воздухе пару дюймов и упал точно в воронку. Не дёргайся, грубо произнёс я. Иначе придётся переломать тебе ноги. Пошёл ты, прошипел тот, вскочив на ноги. Так просто я вам не дамся. С этими словами он скинул руку к лицу и что-то проглотил. Я не успел даже моргнуть, как алхимик дёрнул головой и захрипел, схватившись за горло. Неужто настолько боишься женщин, что решил покончить с собой? Конечно, стоило бы его остановить и спасти, но как? Он не подавился. Я тут же внутри Ивана и здесь даже сын богов беспомощен. Однако пошел он вовсе и не собирался умирать. Его ноги подкосились, Иван рухнул на колени. Но вместо того, чтобы опрокинуться навзничь и испустить последний дух, тело алхимика задрожало и в буквальном смысле пошло волнами, будто нечто собирается вырваться наружу. И это нечто не заставило себя долго ждать. Уже через несколько мгновений послышался треск рвущейся одежды и плоти. Окровавленные мышцы разбухли настолько, что разорвали кожу. По лесу пронёсся громоподобный рёв чудища, в которое превратился пошон, и я в очередной раз убедился, что просто так сдаваться этот выродок не собирается. И то, прохрипела жутковатая тварь и оскалилась. не ожидал. Ну почему же? Я пожал плечами. Всегда знал, что тот тот ещё урод. Не удивлюсь, если и родного сына специально послал на обучение к оборотню. Хотел что-то проверить, ставить на нём опыты. Передо мной возвышалось лохматое существо со множеством костяных отростков на теле. Морда, лицом это назвать сложно, вытянулась и обрасла шерстью. Глаза налились кровью, а над висками прорвались рога, направленные к земле. Теперь пошон был выше меня раза в полтора, широкий в плечах настолько, что ему пришлось склонить голову. А чувок, казалось, будто он пренебрежительно на тебя смотрит. Впрочем, так оно и было. Ему явно нравилось моё удивление. Наверное, он хотел увидеть на моём лице страх, но этим я его порадовать не мог. А ты догадлив, подкидываешь, рычал монстр, сжимая когтистые кулаки. Сука должен был стать одним из прекрасных образцов моей новой коллекции. Жаль, что Тора оказал на него такое сильное влияние. Даже мои зелья больше не воздействовали на него. То есть ты ещё и травил сына. Я покачал головой. Что ж, теперь я немного рад, что убил его. Выходит, избавил от мучений. Даже представить не могу его боль от понимания того, что родной отец Молчи! взревел монстр, прервав меня, и бросился в атаку. Он был моим, но я так же не позволил ему закончить. Замедлив время, пропустил занесённую лапу над головой. Да пошон до сих пор оставался слишком быстрым для обычного вана и оказавшись под брюхом монстра, запустил магический щит. Голубая вспышка ударила точно в пузо противника, подбросив того в воздух и отшвырнув на приличное расстояние. Время вернулось в норму, и я услышал рёв монстра, врезавшегося в дерево и сломав то пополам. В тот момент мне жутко хотелось, чтобы хруст, донёсшийся оттуда, был не от ствола, а от перебитого позвоночника, но нет. Моим мечтам не суждено было сбыться. О, Мари! – рыкнул Пашон, вскочив на мощные ноги, схватив то самое дерево и ударив по мне. Однако и ему не удалось добиться желаемого. Ростчерк блестающего лезвия оставил в воздухе тонкую голубую линию и разрезанные ветви у моих ног. Я даже с места не сдвинулся, так как это и не требовалось. Все удары монстра казались мне простенькими и не стоит расслабляться, мой мальчик. Голос канон заставил меня мотнуть головой, прогоняя наваждение, и в ту же секунду увидел перед собой разрубленные деревья, но никакого монстра и в помине не было. Твою ж, обернулся как раз в тот момент, когда пошон в своём первоначальном виде улепётывал с поля боя. Иллюзия, хитрый падла. Я уже хотел было броситься за ним, как шестое чувство заставило остановиться, и весьма вовремя, ведь за спиной послышался хруст веток. Не раздумывая, резко развернулся и взмахнул мечом. В тот же миг новый рёв, наполненный болью, заставил скривиться. К ногам рухнула отрубленная кисть монстра, а следом на колени упал и он сам, зажимая кровоточащую культю. "Неплохо", произнёс я, отступив на шаг. "Мало ли, вдруг сюрприза алхимика ещё не закончено. Тебе удалось меня обмануть". "И то", хрипел Пашон, скалясь от злобы и боли. "Гори в аду!" Именно туда я и собираюсь, усмехнулся в ответ. Но для этого необходимо завершить всё начатое, и ты входишь в этот список. Так что, не договорив, я за долю секунды переместился за спину противника и ударил рукоятью по его затылку, не так сильно, чтобы убить, но достаточно, чтобы даже такой монстр потерял сознание. Ты уверен, что она не затормозит нас? В который раз спросил Бакет Зори, чуть высунувшись наружу. Я пролил немного саке на деревяшку, и та довольно выдохнула, после чего и сам сделал пару глотков. Нет, в прошлый раз же ничего не произошло. Совсем ничего? иронично переспросил Сандай. Отстань, отмахнулся я из притолка маоса. Всё было по обоюдному согласию. Да, я помню, мечтательно протянул Баке. Прекрати, а то я расскажу ей, что ты подсматривал. И вот тогда защищать не стану. Если захотят превратить тебя в ледышку, то так и будет. Да неужели, возмутился тот. Как ты потом сестрёнкам в глаза смотреть-то будешь? Как обычно, хмыкнул я. Скажу, что погиб смертью храбрых. Ну хоть что-то, проборчал он и спрятался обратно. Костяной монстр лежал рядом. Честно говоря, у меня появились сомнения, что мне удастся затащить такую тушу в туннель. Её уж тем более донести до кургана снежной королевы, но выбора не оставалось. Этот урод стал настоящим уродом, как бы глупо ни звучало. Киты Димона не появились, да и какая от них помощь? Юкионна до сих пор спала, что, в принципе, было весьма хорошо. Так что теперь придётся надеяться только на свои силы. Благо хоть запасные верёвки лежали у меня в сумке. Не пришлось искать и полюсу. А то ведь эта тварь проснутся может в любой момент. Хотя я очень надеялся, что мой удар был достаточно сильным, чтобы Пашон пробыл без сознания хотя бы час-полтора. Ладно, я ещё раз взглянул на тело, пронизанное костными наростами, и тяжело вздохнул. Пришло время от тебя избавиться.